самом деле положение дел было ужасно. Общее возмущение башкирцев, калмыков и других народов, рассеянных по тамошнему краю, отсюду пресекало сообщение. Войско было малочисленное и ненадежно. Начальники оставляли свои места и бежали за виде башкирца с сайдаком или заводского мужика с дубиною.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 Чернь везде волновалась и злодействовала. Войска, посланные со всех концов государства, подвигались медленно. Зло, ничем не прегражденное, разливалось быстро и широко. От Илецкого городка до Гурьева илецкие казаки бунтовали. Губернии Казанская, Нижегородская, Астраханская были наполнены шайками разбойников, пламя могло ворваться в самую Сибирь. В Перми начинались беспокойства. Екатеринбург был в опасности. Киргизской саки, пользуясь отсутствием войск, начали переходить через открытую границу, грабить хутора, отгонять скот, захватывать жителей. За кубанские народы шевелились, возбуждаемые Турцией. Даже некоторые из европейских держав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 разыгрывается по воле Шевалье де Тотт. Но мы живем уже не во времена Димитрия, и пьеса, имевшая успех двести лет назад, ныне освистана. Императрица, досадуя на сплетни европейские, отвечала Вольтеру с некоторым нетерпением. Одни только газеты подымают шум по поводу разбойника Пугачева, который ни в прямых, ни в косвенных отношениях